Глава тринадцатая. Чужаки. Ремерди ушел тихо. Наверное, так умеют передвигаться только настоящие демоны, точнее, вейронцы. Я опустилась на свой чемодан, который Архан удачно оставил рядом со мной, а сам принц сел на поваленное дерево. И между нами повисла гнетущая тишина. Вот странно. Пока мы были втроем, молчание не вызывало никакого дискомфорта. А теперь, когда остались с принцем наедине, Мне вдруг стало не по себе. И ему кажется тоже. Вокруг царила спокойная какофония звуков осеннего леса. Пели птицы, шуршали листья. Но наслаждаться всем этим не получалось. Слишком мешало чувство внутренней скованности. «Да, не просто нам придется», — вздохнув, проговорил Ирхан. «Нет у нас с тобой контакта. Нет точек соприкосновения. Нам сложно рядом это нельзя не признать». Он говорил уверенно, в его словах не было сомнений. А мне вдруг вспомнилось совсем другое. Как я дико испугалась, когда он не приходил в себя после падения мобиля. Как он обрабатывал рану на моей руке. Как обнимал после ухода волков. Как этой ночью грел меня своим теплом. Вот только, кажется, все это имело значение только для меня. Но точно не для него. «Так ведь нам и не нужно сближаться», — напомнила я его же слова. Архан промолчал и даже сделал вид, что увлеченно высматривает что-то в стороне деревни, но потом вдруг снова поймал мой взгляд и попросил: Назови меня по имени Что и я решила, что мне послышалось Назови, ты ведь уже делала это. Он был прав это случилось в упавшем мобиле, когда пыталась привести его в чувство, видимо ему Лирден рассказал: Эрхан сказала все так же глядя ему в глаза, Мне казалось, что я просто не имею права в этот момент смотреть куда-то еще. И так как он молчал, я продолжила. У вас интересное имя. В нем одновременно слышится и угроза, и загадка, как у хищника. Принц хмыкнул. Я могу называть тебя Эль. Меня так только некоторые подруги в академии звали. Но если вам нравится, то пожалуйста, пожалуй, плечами. Тогда ты называй меня Хан. Это будет справедливо. И он чуть улыбнулся. Но эта улыбка показалась мне особенно теплой, наверное, потому, что была искренней. Хорошо, я невольно улыбнулась в ответ. И на ты, это он произнес с легким нажимом, еще не приказ, но уже не просьба. Улыбаться сразу как-то расхотелось. Как вам будет угодно? Он вопросительно приподнял бровь, и я поспешила исправиться. Как тебе будет угодно? Вот так, кивнул Эрхан. Я думала, он снова замолчит, но он вдруг спросил. «Знаешь, мне тут вспомнился один эпизод. Скажи, мы ведь встречались с тобой однажды, как раз в кабинете лорда Варгина. И я прав?» «Да», — ответила, вздохнув. И это было уже после ритуала. У меня тогда при встрече странно обожгло запястье, но я не придал этому значения. А ведь скажи ты мне тогда правду, мы могли бы избежать огромного количества проблем». Вы бы меня тогда попросту прикончили. Ответила я, не сомневаясь в своих словах. Ты. Я посмотрела с непониманием. Не вы, а ты. И не убил бы точно, поверь. Но мы бы спешно все переиграли. И, вероятнее всего, вместо Тиры я пристал бы перед алтарем с тобой. В это сложно поверить. Сказала, что думала. Я вообще в твоих глазах жуткий монстр. Проговорил насмешливо. Ваша репутация бежит далеко впереди вас. «О, поверь, из-за этого больше всего страдаю именно я, потому что испортить эту самую репутацию очень просто, а вот восстановить почти невозможно. И несмотря на то, что прошло уже много лет, я все равно остаюсь в глазах людей легкомысленным придурком, который сорвался с родительского поводка и пустился во все тяжкие». Странно было слышать от него такие слова. Он будто смеялся сам над собой, но этот смех был пропитан горечью. И я не понимала Эрхана. Не могла сложить воедино образ. С одной стороны, в голове плотно укоренился образ принца Гулёна и Лавелласа, а с другой, его перекрывал образ серьёзного взрослого мужчины, уверенного в себе и в своих действиях. А вот теперь ко всему этому добавился образ эдакого раскаившегося грешника, который при этом попросил называть его на «ты». «Мы с вами...» Начала я, но нарвалась на предупреждающий взгляд и поспешила исправиться. Мы с тобой совсем не знаем друг друга, но оба имеем друг о друге представление. Я в, в твоих глазах точно выгляжу как обманщица. Ты в моих тоже не предел мечтаний. Я думала, его разозлят мои слова, но он, наоборот, выглядел заинтересованным. То есть ты хочешь сказать, что мы изначально были друг о друге не лучшего мнения? Именно поэтому сейчас воспринимаем друг друга предвзято. Он задумчиво подцокал языком. А ведь это действительно так. И знаешь, у меня есть предложение. Серьезное. этокий договор, который мы с тобой закрепим клятвой. Мне уже страшно. Его энтузиазм сейчас больше пугал, чем обнадеживал. Нам придется много времени проводить вместе. Я уже устал подозревать тебя во всем. Эль, на мою жизнь чуть ли не каждую неделю покушаются. Все надеются прикончить. Мне сложно верить людям. Понимаю. Кивнула я, а в горле от его слов встал ком. Впервые мне стало его просто по человечески жаль. Но я хочу верить тебе, продолжил принц. Для нас с тобой это единственный шанс прожить эти полгода в мире и согласии, а потом спокойно расстаться. Я готов стать тебе другом, помощником, опорой. Доверие должно быть взаимным. Его просто так с бухты барах ты не возьмешь. Покачала я головой. «Но зато ты можешь поклясться мне, что всегда будешь говорить только правду». «Клянусь», — сказала, пожав плечами, — но Эрхан почему-то нахмурился. «Что, вот так просто?» — недоверчиво спросил он. «И никаких условий?» «А ты готова закрепить эту клятву своей кровью?» «Готова», — ответила, чувствуя, что интуиция отзывается на это решение крайне положительно. Но принц продолжал смотреть странно, и потому я решила пояснить. «Эрхан, я ненавижу ложь. Я привыкла жить честно, говорить правду, а врать и вовсе не умею. Если вам, тебе нужна эта клятва, то я ее дам, хоть сейчас». И вытянула из ножен клинок. Принц выглядел обескураженным. Будто я своим ответом пошатнула его картину мира. Вот только чем больше обдумывала эту его провокацию, тем сильнее склонялась к мысли, что клятву все-таки дать стоит. «Хорошо, Мирель». Немного помолчав, кивнул он. «Тогда давайте клятвы будут взаимными». Я не поверила своим ушам. А потом не поверила еще и глазам, когда Ирхан достал из рюкзака аптечку, вытащил из нее флакон с обеззараживающим зельем и обработал кончик лезвия своего клинка. «Здесь аномальная зона, а в нас магии нет. Потому лучше сделать все возможное, чтобы никакая зараза в рану не попала». Пояснил он свои действия. «Конечно, можно было бы отложить все ритуал до лучших времен, но я хочу получить твою клятву сейчас и взамен хочу дать свою». Он взял меня за руку, полил на ладонь зельем и только потом провел по ней лезвием. Рана получилась неглубокой, но болезненной. Я поморщилась, а в глазах принца появилась вина. Потом он также разрезал свою ладонь и соединил наши порезы, переплетя пальцы. «Повторяй за мной», — сказал принц. «Я, Эрхан-Фар-Арсаль, даю клятву». «Я, Эмирель-Рин», тут же опомнилась и начала сначала. «Я, Эмирель-Фар-Арсаль, даю клятву». «Даю клятву своей супруге, что не солгу ей и не принесу умышленного вреда». Я повторила за ним, смотрела при этом ему в глаза и просто тонула в их лазурной глубине. «Да, будет так», — закончил клятву принц. И в этот момент наши с ним запястья вдруг полыхнули белым, а потом на моей руке появился рисунок брачной татуировки, которая была скрыта с самого момента свадебного ритуала. Но теперь к ней прибавилось еще несколько символов. Видимо, именно они и означали данную нам клятву. Ну вот, на губах Ирхана появилась странная улыбка. Вроде и довольная, но при этом немного растерянная. Теперь мы с тобой просто не сможем сказать друг другу ложь. только... Что? Наши пальцы все еще оставались переплетены, и ни я, ни принц почему-то не спешили разрывать этот контакт. Он тяжело вздохнул и снова посмотрел мне в глаза. Есть вероятность, что после вот этого нашего с тобой выверта брачная связь стала еще крепче. Она у нас и так почти нерушима. «И что теперь? Развода не получится?» спросила испуганно. «Не знаю, но я обещал тебе попробовать развестись». Значит, мы в любом случае попытаемся. И он первый убрал руку и со странной иронией посмотрел на свою ладонь. Я глянула на свою и не увидела на ней ни малейшего следа от пореза. Хотелось спросить, почему в месте, где по определению нет магии, она все равно сработала с нашими татуировками и ранами? Но именно в этот момент зашуршали кусты и на дорожку вышел Лирден. «Там на самом деле деревня», — проговорил он странно глядя то на меня, то на принца. Точнее, деревенька. Не больше тридцати домов, но лошади есть. Так что осталось только взять их на время и вопрос решится. «Вы хотите их украсть?» – выдал я возмущенно. Эрхан посмотрел на меня со странной усмешкой и отрицательно мотнул головой. «Мы их купим», – ответил он. «Не волнуйся». Я кивнула и поднялась на ноги. «Вот отлично», – сказала мужчинам. «Предлагаю отправиться туда прямо сейчас». Возражать никто не стал. Деревня на самом деле оказалась очень маленькой. Едва ее увидев, я подумала, что умудрилась каким-то невероятным образом перенестись в прошлое, лет так на 300 назад. Само поселение опоясывал добротный чистокол, а войти можно было через единственные ворота, которые охранял сгорбленный старичок с арбалетом. Заметив нас, он со своего места и, И выглядел таким удивленным, будто уже давным-давно не встречал людей. Долго выспрашивал, откуда мы и как тут оказались, но потом все же пропустил, да еще и показал, как добраться до дома старосты. Деревенька состояла из одной центральной улицы и нескольких поперечных. Здесь все строили исключительно из дерева. Ну и, конечно, у каждого домишки имелся огородик и несколько хозяйственных построек. Худахтали коры, блеяли овцы, да и пахло вокруг будто на ферме. Наше появление привлекло внимание местных жителей. Люди выходили из домов, из дворов, только чтобы поглазеть на нас. А я, в свою очередь, с любопытством рассматривала их. Во-первых, все они были одеты в льняную домотканную одежду с тесемками вместо пуговиц. Во-вторых, обувью им служили странные туфли, сплетенные из сухих стеблей, а многие и вовсе предпочитали ходить босиком. Все девушки и женщины красовались длинными волосами. У кого коса доходила до колен, а у кого – почти до пяток. Мужчины же были короткостриженными, но обязательно с бородой. Причем бороды выглядели ухоженными и расчесанными. Понятное дело, что на их фоне любые городские жители сильно выделялись. Но теперь хотя бы стало понятно, почему на нас так странно смотрел привратник. Вскоре мы вышли на поляну, которая тут, кажется, выступала в роли главной площади. Трава на ней была частично утоптана, а посередине, где обычно в городах ставили статую или фонтаны, виднелось огромное кострище. Даже представлять не хочу, кого они на нем жарили. Навстречу нам вышел седой, но крепкий мужчина в годах. Этот человек выглядел так уверенно и сурово, что я сразу поняла, он тут главный. «Я Сирт Север, староста деревни», — уперев руки в боки, представился он. «Говорите, кто вы и зачем пожаловали?» «Доброго дня!» Сделав шаг вперед, поздоровался принц. «Я Эрхан Орс. Это моя жена Эмирель и мой друг Лирден. Наш мобиль рухнул в этот лес. Мы пришли к вам за помощью. Нам нужны лошади, чтобы выбраться за пределы аномальной зоны, и мы готовы щедро за них заплатить». «Хм...» — отозвался мужик, а на его губах появилась странная усмешка. «И где же упал ваш мобиль? Неужто долетел прямо до нашей деревни?» В паре километров от моря спокойно ответил Эрхан. «Мы были вынуждены влететь в аномальную зону. Для нас это было единственным шансом на спасение». В этот раз мужик молчал дольше. Смотрел то на Хана, то на Лирдена, то на меня. А потом сказал. «Мы не можем продать вам коней. У нас каждый из них на вес золота». «Они особой породы, рожденные именно в этом лесу. Другие тут просто не выживут. Я готов заплатить за каждого из них такую цену, что вы сможете купить табун. Ты не понимаешь, чужак», — покачал тут головой. «Их не купишь. Они попросту не продаются». И все же не сдавался принц. «Нам нужно как можно скорее выбраться за пределы аномалии. Это очень важно». Его голос звучал твердо, да и вообще выглядел Эрхан как хозяин положения. Будь я на месте его оппонента, уже бы на все согласилась. Хан умел давить харизмой и авторитетом. Да так, что все окружающие ощущали на себе это давление. Но вот сейчас явно что-то пошло не по плану. «Мы не дадим вам коней», — категорично проговорил староста, скрестив руки на груди. «Можем продать только провизию, но сразу предупреждаю». «В лесу много диких зверей. Некоторые виды встречаются только здесь, и они будут рады сделать вас своим ужином». Эрхан ничего на это не ответил. Просто стоял и смотрел в глаза мужчине, будто пытался влезть к нему в голову, узнать его мысли, но потом медленно выдохнул и спросил. «И все же я уверен, что кто-то из вашей деревни ездит в другие поселения, хоть бы ради элементарной торговли. Возможно, вам нужно закупить что-то или что-то продать. вы могли бы снарядить обоз, а мы присоединиться к этому обозу, даже если в нем будет только одна телега. Денег, которые мы за это заплатим, хватит, чтобы загрузить ее под завязку. Теперь на лице его собеседника появилась тень заинтересованности. Потом он отвел Ирхана в сторону для приватной беседы, а мы с Лирденом так и остались на месте. Оглянувшись, увидела, что нас в буквальном смысле продолжают окружать местные жители. Они смотрели с интересом и заметным недовольством. Правда, близко подойти не решался никто. Я же просто скользила взглядом по толпе, выхватывая то одно, то другое лицо. И, что удивительно, все люди здесь казались неуловимо похожими. Выглядели крепкими, имели миндалевидный разрез глаза и чем-то напоминали авиров. Но у этих, в отличие от жителей полуострова Догу, волосы были светлыми, что особенно странно смотрелось их смуглой кожей. Лирден молчал, старался казаться расслабленным и спокойным, но я кожей чувствовала его напряжение. А когда заметила, что у него почернели и немного удлинились ногти, шагнула ближе и взяла его под руку. «Спокойно», – прошептала на грани слышимости. Как ни странно, Лир меня послушал. Медленно выдохнул и попытался расслабиться. «Спасибо», – шепнул в ответ. «Вот уж точно не за что». Проговорила я и снова нашла взглядом Амирхана. Принц как раз закончил беседу со своим оппонентом и теперь шел к нам. «Мы договорились», — сказал он довольным тоном, — «завтра утром выезжаем». Но когда заметил, что я держусь за Лирдена, почему-то заметно нахмурился. «Идемте со мной», — объявил староста. «Будете гостями в моем доме». Это не звучало как приглашение. Скорее, нас просто поставили перед фактом. Но отказываться никто не стал, и мы смиренно направились следом за мистером Севером. Кстати, странная у него фамилия. Хотя в этой деревне вообще все странное. У дома старосты нас встречала высокая широкоплечья особа, чьи светло-русые волосы были уложены короной вокруг головы. На ней, как и на других женщинах этого поселения, красовался длинный сарафан, надетый поверх льняной рубахи. На мужчину она даже не взглянула, а вот меня смерила осуждающим взглядом. Негоже девке в мужских нарядах ходить». Бросила и, повернувшись спиной, направилась в дом. «Да уж, нам тут явно не были рады. Честно говоря, с таким отношением я бы предпочла снова ночевать в лесу. И плевать, что там, помимо огромных волков, явно водится кто-то пострашнее. Войдя в дом, мы оказались в тесной прихожей, а уже оттуда попали на просторную кухню, в центре которой стояла странного вида большая дровяная печь. «Садитесь за стол». Грубовато бросила женщина. «Ужин еще не готов, да и не ждали мы гостей. Так что придется вам потерпеть». «Мы не голодны», — ответил ей Ирхан. «Не утруждайте себя готовкой. Переночуем на сеновале. Можем прямо сейчас покинуть ваш дом». «Я вас не гоню», — с нажимом произнесла она и перевела взгляд на старосту. «Это Камилла, моя жена», — представил он, а его тон стал чуть мягче, чем на площади. Мы живем вдвоем, и у нас есть одна свободная спальня. Ты, Ирхан, с супругой будете спать там, а твой друг переночует здесь, на тюфяке. Мы хоть и не особо рады чужакам, но и на улице не оставим». «И на том спасибо», — усмехнулся Лирден. За стол нас все-таки усадили, но разговор не клеился. Ровно до того момента, пока Эрхан не заикнулся о напавших на нас волках. услышав о хищниках, и староста и Камилла встрепенулись. «Как выглядели волки?» тут же спросила женщина. «Волки как волки», ответил принц. «Разве что раза в два-три больше обычных». «А масть?» поинтересовался мистер Север. «Черная», сообщил Эрхан. И после его слов на лицо хозяина дома будто упала тень. «Я чувствовала, что староста одновременно и напуган, и настроен крайне решительно». будто воин перед серьезной и очень важной схваткой. Некоторое время он задумчиво молчал, но потом кивнул своим мыслям и снова посмотрел на хана. «Как вы отбились?» — спросил недоверчиво. «Чудом!» — развел руками принц. «Это ясно!» — снова заговорила женщина. «С черными только чудо и помогает. И вы не представляете, как вам повезло. Они не терпят чужаков на своей территории». «И как вы с ними живете?» «Пришлось договориться», — сказала Камила и так странно ухмыльнулась, что мне стало страшно выспрашивать подробности. «Нет, я не хочу знать, как именно деревенские жители умудрились договориться с жуткими хищниками». Сразу вспомнились старые страшные сказки, где в ночь полнолуния зверю отдавали невинную деву и стало совсем не по себе. Нас все же покормили кашей с мясом, а потом мужчины ушли готовить повозку к завтрашней поездке. Я тоже хотела пойти с ними, но пришлось остаться в доме. Камила со мной не говорила, лишь поглядывала как-то странно. А когда я предложила ей помощь, та вручила мне тряпку и отправила к небольшой катке мыть посуду. Никакого водопровода здесь не было и в помине. Воду носили из колодца на улице, грели на печи, на ней же и готовили, она же в холодное время являлась источником отопления. Честно говоря, когда мы вошли в деревню, Я надеялась, что удастся хотя бы принять душ. Но с этим тут явно были проблемы. Хотя не могу сказать, что от местных неприятно пахло. Да и одежда на них чистая и опрятная. Значит, все-таки и с мытьем, и со стиркой у них тут все в порядке. Закончив с посудой, я все-таки решила спросить. «Камилла, скажите, а можно ли где-то здесь хотя бы умыться? Мы больше суток провели в лесу». Она посмотрела одобрительное и впервые за время нашего знакомства улыбнулась. «У нас отличная баня». Сирд как раз растопил ее пару часов назад. «Идем, провожу». Женщина вручила мне длинный отрез грубоватой серой ткани, которая заменяла полотенце, и вывела из домика на улицу. А там на заднем дворе обнаружилось небольшое строение, состоящее из трех маленьких комнаток. В одной из них располагалась топка и крючки для вещей. Во второй стоял объемный металлический таз и имелась дырка в полу, видимо, чтобы уходила вода. А вот в третьей обнаружилась лавка и было дико жарко. Раздевайся в предбаннике, я пока тебе воды принесу. Так как раз согреться успеет. Признаться, раньше я только слышала про баня, но никогда в подобных местах не была. Потому сейчас оказалась попросту обескуражена всем происходящим. Во мне боролись два равных по силе желания. Отказаться и вернуться в дом? Или все-таки постараться понять суть банного мытья? В итоге я решила рискнуть. Пока раздевалась, Камила притащила два полных ведра воды. Одно поставила нагреваться на специальное место на печи, а второе отнесла в комнатку для мытья. Видя мою растерянность, она смилостивилась и объяснила сам принцип действий. А потом покачала головой и ушла, оставив меня одну. Из ее слов получалось, что сначала мне нужно идти в парилку, сидеть там чуть ли не до изнеможения только потом приступать к мытью. Вода в ведре пока была холодной, потому я решила попробовать посидеть в этой самой таинственной парилке. Вообще-то туда следовало идти голой, но я не могла. Для меня было странно оставаться обнаженной в незнакомом месте, потому, раздевшись, я все же завернулась в ткань и уже в таком виде отправилась в парилку. В нагретом влажном воздухе пахло травами и древесиной. Сидя на лавке, вдыхая горячий воздух, я, к собственному удивлению, начала расслабляться, а в голову сами собой полезли удивительно ясные мысли. Я вдруг поняла, что местные жители слишком странные для людей, что в них чувствуется нечто неправильное, а их желание жить в аномальном лесу точно должно иметь объяснение. Вспомнился Лирден и его превращение в крылатого монстра. и на границе сознания появилась странная догадка. Но именно в этот момент со скрипом открылась дверь и в парилку заглянуло чего-то взволнованный Эрхан. «С тобой все в порядке?» — спросил он. Но почему-то смотрел при этом не в глаза, а куда-то ниже шеи. Я тут же опустила голову и только теперь заметила, что ткань чуть сползла, открывая вид на одну из грудей. Стало дико стыдно. Резким движением я вернула свое одеяние на место и снова уставилась на принца, который явно не спешил никуда уходить. И смущенным уж точно не выглядел. «Эль, у них принято, что муж и жена моются вместе», — сказал он, будто бы даже немного виновата. Когда смысл его слов уложился в моей голове, я сначала хотела возмутиться, но потом вспомнила, что мы в гостях, да и нам тут не особенно рады. То есть правильнее всего хотя бы сделать вид, что мы принимаем их традиции. Я начала замявшись. Ты мог бы подождать, пока я закончу с мытьем? Вода уже должна была нагреться. Конечно, — ответил Ирхан, отведя взгляд в сторону. Буду ждать тебя в предбаннике. Когда он вышел, я крепче замоталась в ткань и прижала ладони к пылающим щекам. Как же не вовремя хан заглянул. Теперь точно будет думать, что я специально оголила грудь, чтобы привлечь его внимание. Ведь должна была слышать шаги, но почему-то не услышала. Слишком сильно погрузилась в свои мысли. И как теперь быть? Промолчать? Сделать вид, что не произошло ничего особенного? Объясниться? Но станет ли он слушать? Но именно в этот момент в памяти всплыла та самая клятва, которую сегодня мы дали друг другу. А значит... «Я соберусь с мыслями и скажу Архану, что этот инцидент – просто случайность. Да, и обязательно уточню, что мне совсем не хочется привлечь его внимание». Лишь произнеся эту фразу в голове, я обреченно поняла, что не смогу сказать ее вслух. «Не смогу, потому что она будет ложью».